Воздействие на природу определяется характером, а не степенью культуры. Древние греки и арабы жили экстенсивным хозяйством, подобно тюркам, монголам, иракезам или полинезийцам, однако культура греков не уступает египетской, а арабов – иранской. Также следует рассматривать центральноазиатских кочевников, которые не заимствовали из Китая ни иероглифики, ни социальных институтов, ни обычаев, их самобытность определялась кормившим их степным ландшафтом. Они составляли неотъемлемую часть степи вместе с растительностью и животным миром. Поэтому, изучая историю кочевников, мы знакомимся с историей природных условий Центральной Азии в большей мере, чем занимаясь историей цивилизаций земледельческих народов. Примеров можно привести неограниченное количество, но это дает основание согласиться с совсем другим соображением Саушкина. Географам предстоит большая работа. количественно измерить изменения, которые вносит человек в географическую среду в разных зонах и районах. Добавим в разные эпохи, потому что без этого мы не имеем права строить никаких прогнозов. Можно экстраполировать линию, вектор который известен, пренебрегая возможностью некоторой ошибки, но нельзя проецировать линию из точки, беря вектор произвольно. Тогда это будет не прогноз, а предсказание, которое часто не сбывается. Третий. Саушкин упрекает Колесника в неправильной постановке проблемы о том, входят ли люди в природу, стирить географическую среду. Колесник будто бы ставит вопрос «или-или», а Саушкин утверждает «и-и», называя свой подход диалектическим. Упрек Колеснику несправедлив, а предлагаемая Саушкиным постановка вопроса неплодотворна. В самом деле в природу входят и атомы с электронами, и человеческая речь… но есть ли смысл включать в единую географию, внутриатомную физику и литературоведение? Разделение наук, конечно, условно, но именно поэтому оно конструктивно. Неправильнее ли спросить, как входят люди в природу? И тут мы подойдем к возможности ответить на вопрос, поставленный анучиным, хотя и не путем интеграции наук, а гораздо более простым и изящным, выделением специальной дисциплины, которая для этой цели приспособлена. В чем особенности ее аспекта и методики, мы и постараемся показать. Заметим, что даже в устойчивом ландшафте, при стабильных хозяйственных системах, происходит смена общественных отношений, если меняется обстановка, окружающей данную страну. Возьмем, например, Грецию. Оливки зрели, а козы бродили по склонам гор, и тогда, когда в Акрополях сидели базилевсы, и тогда, когда на рынках спорили олигархи с демократами, и тогда, когда по стране проходили железные поступья македонские сариссофоры, димские легионеры, меченосцы Алариха или славяне с лесистых склонов Балкан. Но разница в эпохах очевидна. И она происходит не за счет провинциального быта какой-нибудь Итолии или Факиды, а за счет включения Эллады в мировую культурно-хозяйственную систему Средиземноморья и окрестных стран. Хозяйство эллинов и их потомков греков было весьма специализировано, и они постоянно нуждались в обмене товарами с соседями, а это вовлекало их в мировую историю и заставляло испытывать все перипетии общеисторического процесса. Как только натуральное хозяйство сменилось товарным, как только через Средиземное море и Евразийские степи потянулись караваны трирем и верблюдов, везшие шелковую пряжу, кораллы, золото и прочие предметы роскоши, Как только в Китае, Египте, Сагдиане, Иране потребовались рабы, рабыни и наемные солдаты, Греция вошла в круговорот всемирного исторического процесса. Она оставалась сама собой, но отношения между населявшими ее народами менялись, и развитие шло, несмотря на то, что козы, как в древности, паслись на зеленой траве, а оливки возревали, как и во времена Гомера.